Глава 42. Ученый. Первым делом я подключился к Рустаму, чтобы он не сожрал того ученого раньше времени. Однако этого и не требовалось. Рустам стоял с закрытыми глазами и даже не пытался на кого-то напасть. Открыв глаза Руса, я увидел перед ним пухловатого мужика, На лице у него был противогаз с большими стеклами и двумя фильтрами на щеках, так что рассмотреть его было проблематично. То, что это ученый, было понятно по другим признакам. На полу посреди комнаты лежал открытый чемодан с неизвестным мне оборудованием. При этом у мужика не было при себе никакого оружия, по крайней мере видимого. Возможно, для этого ему и понадобился тот Мирон. Надеюсь, хоть этот не будет таким жадным. Меня больше удивило не его оборудование и отсутствие оружия, А то, что он сделал с Рустамом, мой зомби почему-то не напал на него, да еще и стоял с ним рядом так умиротворенно, даже глаза закрыл. Однако, когда я открыл глаза, управляя телом Руса, мужик насторожился и попятился назад. В руках он держал телефон, и я догадался, в чем дело. Подключившись к слуху моего мертвого товарища, я услышал красивую, до боли знакомую мелодию. «Это что-то из классики, возможно, Бетховен». Но я не знаток, так что могу ошибаться. Контролируя сразу слух, зрение и моторику зомби, я медленно пошел вперед. Кстати, с Русом это было делать намного легче, чем с тем зомби в лагере демона. Я даже своим телом мог легко управлять, не прерывая контакт, так что и сам направился в подвал. «Да как ты?» – бормотал мужик, отходя в угол помещения. Рустам же под моим чутким контролем медленно шел к нему, приближался, нагоняя жути. К моему удивлению, Шварц, или как там его, даже не пытался отбиться или сбежать от зомби. Он лишь бубнил себе что-то под нос и медленно пятился. Когда отходить уже было некуда, ученый просто прикрылся от руса руками, будто от монстров в фильме ужасов и замер. Тут я добрался до подвала. «Мозги!» – пробасил я. Мужик даже руки убрал от удивления. Тогда-то он меня и увидел, чему удивился еще больше. Но заговорить первым он побоялся, поэтому молча смотрел то на меня, то на Рустама. Ну чего смотришь, рассказывай, зачем пожаловал. Вы не мертвый? спросил Шварц неуверенным голосом. Я загробный. Что, простите? Загробный я, что непонятного. То есть мертвый. Ох, погоняло это мое, или позывной, как говорят вояки. А, так вы человек живой. Какое счастье-то! А я уж подумал, а, а это ваш? «Это мой друг». «Любопытно». Ученый тут же рассеял весь свой страх и что-то начал записывать в блокнот, появившийся из небольшой сумки. «Интересно, это у него инвентарь или нет?» «Над головой шестой уровень, что очень неплохо для безоружного человека. Нужно быть с ним поосторожнее, учитывая, какой подлый у него был напарник». «Что любопытного», — уточнил я. Зараженный восьмого уровня сначала, как и все, отреагировал на классическую музыку, а затем преодолел состояние эйфории, вызванное звуковым воздействием на видоизмененные нейроны слухового... У, -у, у полегче. Давай простыми словами». Простыми словами он оклемался от действия музыки. Такое бывает только с высокоуровневыми инфицированными, а также с теми, у кого данный отдел мозга деградировал. «Да, я замечал такое, когда музыка действует только на низкоуровневых, да и то не на всех». «О, вы тоже занимаетесь исследованиями?» «Можно и так сказать». «А как получили такой высокий уровень, если не секрет? И что это за класс у вас необычный? Подождите, так этот инфицированный под вашим контролем?» «Подождите, вы мой класс видите?» «Так, давай лучше на «ты» перейдем, а то в такое время выкать даже непривычно как-то». «Не возражаю, меня зовут Шварц Артем Юрьевич». «Загробный Никита Сергеевич». «Я бы пожал вам тебе руку, но...» Роз, отойди от него», промычал я. Зомби послушался, и тут Шварц вообще выпал в осадок. «Удивительно! Изумительно! Как же... вот!» Бормотал он очень быстро, что-то строча в свой блокнот. «Так как ты мой класс увидел, Артём?» «Минуточку. Ага. У меня все очки вложены в восприятие. Я вижу максимально подробную информацию от системы. За это, кстати, она меня и награждает опытом. Проще говоря, я получаю его не за убийство, а за открытие и изучение мутантов». «Я даже вижу все твои характеристики, а вот навыки пока нет. Но у меня только 42 очка восприятия, при 50, думаю, будет больше информации». «Нормально ты устроился, а выживаешь только за счет музыки?» «Отчасти да, но недавно еще Миронов встретил, он помогает от агрессивных зомби избавиться. Последнее время они все чаще игнорируют музыку. Последний раз от Бузовой только процентов 30 разбежались». «Разбежались? Интересно». Да, они по-разному на разную музыку реагируют. И это мне известно, классика их успокаивает, агрессивный рок напротив приводит в ярость и заставляет драться, рэп привлекает, они готовы идти за ним сколько и куда угодно. А вот чтобы разбегались, такого я еще не встречал. Да я бы и сам бежал от таких звуков. Ученый снова что-то записал в блокнот, а потом спросил. Никита, а ты не встречал моего коллегу? Что-то его долго нет». «Ну...» Но... «Как сказать? В общем, он больше не жилец». «Какая жалость. Его убили инфицированные. Скажем так, его сгубила жадность». «Это неудивительно. Он и мне согласился помогать только когда я пообещал хорошую награду от живого сообщества людей». «Живое сообщество? Это что? Ну, должны же восстановить цивилизацию, безопасные города, возможно, страны, иммунные рано или поздно объединятся для выживания человечества». «Вот в это слабо верится». «Кстати, а ты на государство работаешь или как?» «Ну да, как же иначе?» «Тогда знаешь, что с нашим доблестным правительством произошло?» «Откуда ж это? Я не в том смысле. Я в лаборатории, при институте работал. От госбюджета и все такое. Про правительство я ничего не знаю. Когда все началось, я вообще чудом выжил. Лаборант вдохнул немного газа, а позже обратился». Когда он набросился на меня, по пути сбил все химреагенты и умер от ожогов. Я его долго изучал. «Тогда тебе и дали опыт». Н «Не совсем. Я получил опыт за его убийство, так как бросил в него несколько пустых банок. Потом пришлось убить уборщицу. Очень в туалет хотелось, а она там заперта была». «И как ты ее убил?» «Застрелил через дверь». Пожал он плечами. «А оружие где ты взял?» У полицейского они часто к нам заходят, приносят ДНК на экспертизу или просто за консультацией. Так, а с ним что случилось? Тоже поскользнулся. Пытался я поймать ученого на вранье. Вот не верю я ему и все тут. Видимо, прошлый опыт сказывается. Не, его лаборант загрыз. Шварц не успел договорить, как над нами что-то громыхнуло. Я активировал радар, но ничего не обнаружил. «Рус, ты чувствуешь других людей?» Мой зомби-друг принюхался, вертя головой в разные стороны, затем вынес вердикт. «Других людей нет. Только тот мужик, которого ты убил». «Хорошо, что док не понимает зомбячий язык. Хотя пофиг, тот хрен сам виноват». «Так это он шумит или кто?» «Нет, здесь есть другая угроза. Мутант?» «Скорее всего. Я не могу понять, он скрывает свое присутствие». «Охотник», — дошло до меня. «Что, что происходит?» — забеспокоился Шварц. «Нас нашли. Бери свой чемоданчик и сваливаем». «Я здесь еще не закончил. Мне нужно найти документацию, в больницах много интересного». «Нас сожрут нахрен, пока ты будешь искать. Либо собирайся, либо оставайся. Но ты бы мне пригодился, ты много знаешь про этих тварей». «Да, да, я очень много знаю. Стадии мутаций, классы, навыки. Похоже, нас выследил охотник. У них отлично работает запах, но сильные химикаты сбивают их с толку. Если облиться хлором или...» Досваливать сваливать нужно!» «А не гигиеной заниматься, собирайся!» Шварц резко бросился к своему оборудованию и начал собирать все в чемодан. «Рус, мы вдвоем уделаем эту тварь?» «Не думаю. Хотя от уровня зависит. Но если я ее не ощущаю, то она очень крутая». «Сука. Тогда постарайся не шуметь, нужно валить побыстрее». «Она вроде жрет того мужика сейчас. Я слышу свежий запах от его внутренностей». «Вот и хорошо, погнали!» «Едва мы выбрались из подвала, как крупная кошка, похожая на предыдущего охотника, только чуть крупнее выпрыгнула перед нами. Я рефлекторно обнажил когти и мысленно увеличил концентрацию яда на них. Кончики стали немного ярче, а ноздри кошки раздулись, будто запах яда ударил ей в нос. Тварь оценивающе посмотрела на меня и начала обходить нас по дуге. «Осторожнее, у нее тринадцатый уровень, это очень много для мутанта», – предупредил меня Шварц. Спасибо, а то я уже собирался ей поддаваться. Рус, заходи справа, а я обойду слева. Нападем вместе. Мы сделали так, как я и планировал. Но охотник отбросил Руса одним ударом хвоста, а я едва успел царапнуть его сквозь стальную шерсть. После моего удара мутант отпрыгнул и вздыбил шерстяную броню. Иглы перестроились и поднялись под углом 90 градусов. Ударить когтями охотника больше не смогу. «Отходите на улицу, я задержу его!» – крикнул я. Шварц медленно пошел к выходу, а Рустаму пришлось продублировать команду на понятном ему языке. Но ну и после этого он не ушел. «Ты еще здесь?» «У тебя меньше здоровья. Сам отходи, а я прикрою». Бросать Руса не хотелось. Останется один на один с этим мутантом и долго не протянет. Благо на улице появилось несколько зараженных средних уровней, я взял под контроль сразу двух – и направил их внутрь здания. Охотник в этот момент попытался атаковать, но я быстро отреагировал, взмахнув отравленными когтями перед его мордой. Когда мои ребята ворвались в здание, мы с Русом быстро оттуда свалили и побежали вслед за сверкающим пятками Шварцем. Но надолго двух зомбаков седьмого и восьмого уровней не хватило. Охотник разобрался с ними меньше, чем за минуту, после чего рванул за нами. «Ох, как не хватает Сереги. Никогда не думал, что признаю это. Но его стрелы действительно отлично пробивают эту тварь. Музыка Шварца здесь тоже не сработает. Тварь слишком высокого уровня, чтобы повестись на это». Артем забежал в небольшое двухэтажное здание неподалеку от больницы. Как по мне, это была не лучшая идея, но я последовал за ним. «Мясо есть или рыба с собой?» – спросил он, как только я забежал в здание. «Консервы?» «Давай!» Едва я достал консервы из рюкзака, как Шварц проткнул их ножом и выбросил на улицу. После чего, даже не глядя на результат своих действий, он начал рыться в своем оборудовании. Я же смотрел, как охотник отреагирует на приманку. А он отреагировал очень даже хорошо. Забыв про нас, кошка бросилась на пробитые консервные банки и стала жевать одну за другой, даже не пытаясь полностью открыть и отделить содержимое от упаковки. Пока киска занималась этим, Шварц успел забраться на второй этаж с криками «Да, вот она, а я уж думал, потерял». Как раз, когда кошка доела последнюю из моих банок, перед ней появилась красная точка лазерного целеуказателя. Я даже не поверил своим глазам, когда тварь весом примерно в тонну повела себя, как игривый котенок. Она бросилась на лазерную точку с максимальной скоростью, но та все равно ушла в сторону. Кошка, все больше входя в кураж, погналась за лазером. «Серьезно?» – не сдержался я. «Их инстинкты и рефлексы после смерти работают даже лучше, чем при жизни», ответил с балкона Шварц. А охотник тем временем пробежал уже на другую часть улицы в погоне за неуловимой точкой. Артём так увлёк мутанта, что тот даже не заметил стену перед собой, в которую врезался на приличной скорости. Это его, конечно, не убило, но зверь слегка растерялся, потеряв интерес к точке и тем более к нам. Шварц тем временем уже нашёл запасной выход из здания и прошмыгнул туда. «Сначала я хотел побежать за ним, а потом передумал. Я ему не доверяю настолько, чтобы тащить к нам домой, а в незнакомых местах общаться с ним слишком опасно». Конечно, хотелось узнать побольше про мутантов и прочее, но первоначальной задачей у меня была прокачка. Ею я и занялся по пути домой. После боя с Охотником сил было немного, зато убийство обычных мутантов казалось суперлегкой задачей. Ускорить прокачку удалось, убивая тварей вместе с Рустамом. Я подключился только к его слуху, что не требовало от меня высокой концентрации и по минимуму расходовало ману. Зато свои 92% опыта... Я получал за каждое его убийство. Пока добрались домой, я получил 14 уровень. Очки характеристик, как и раньше, вложил пополам. 3 в ману, 3 в силу магии. Навык тратить не стал, копя на 4 уровень связи. Хотя на него нужно 4 очка. А на следующем уровне я получу 3. Значит, одно нужно оставить, а 2 можно потратить. Решил потратить 2 очка на второй уровень ядов. Базовый урон с 5 единиц. Вырос до 7, а время действия с 39 секунд увеличилось до 49. В итоге за один удар я наносил ядом целых 343 единицы урона, что было равно 3 моим ударам когтей, если считать без крита. Правда и время действия было слишком большим, за это время и умереть можно. Но никто мне не запрещал увеличивать концентрацию с уроном, уменьшая время действия. Хотя суммарный урон в итоге страдал, но зато я мог чаще отравлять своего противника. Жаль, что урон не стакается, как в некоторых играх. Я бы тогда вообще имбой стал. Три удара убивали бы любого врага. Дома меня ждал приятный сюрприз. Хотя нет, сюрпризом это назвать сложно. Скорее, я просто приятно удивился. Анны Сухой, кроме того, что не убили друг друга, еще и подняли себе по одному уровню. Аня мне буквально на пятки наступала, хоть я и не против. Рустам по приходу домой тоже занялся своего рода прокачкой, только через желудок. Кроме того, на первом этаже на лестнице соорудили неплохие баррикады. Пришлось подниматься через магазин. У Ани все же для меня был подарок. Она скрафтила мне такой же противогаз, почти как у нее самой, компактный, не закрывающий обзор и удобно сидящий на лице. А самое главное, ей удалось сделать его вес равным 499 граммам, что позволило мне запихнуть его в инвентарь, в качестве которого я назначил свой рюкзак. Пришлось откупаться шоколадками. Как оказалось, девушка их очень любит. Правда, Сухой смотрел на этот обмен с некоторой обидкой, будто я должен был отдать ему эти шоколадки, а он их подарит девушке. После первого использования инвентаря я был в некотором восторге, А вдвойне понравилось то, что рюкзак можно было продолжать использовать по прямому назначению, то есть набивать в него всякий хлам. При этом изъятию противогаза это никак не мешало. Он просто материализовывался внутри, по моему желанию, и также исчезал там. Вечер мы провели, общаясь о наших достижениях в прокачке, навыках, характеристиках и планах на будущее. Сухой научился обнаруживать Анну, даже когда та была невидимой. Ей это очень сильно не понравилось. Теперь она вообще не могла нигде никак скрыться. Сама же она восхищалась моим умением наносить яд на когти, хотя у самой было два не менее опасных кинжала. Рустам, немного отожравшись, похвастался улучшившимися рефлексами и координацией, амбалы продолжали наращивать броню. Ночью я снова первым заступил на дежурство и снова не терял время зря. Я подключился к слуху своей мини-армии зомби и приказал им убивать всех мертвяков, которых они увидят. Это работало просто отлично. Низкий расход манны, минимум моего вмешательства и прирост опыта каждые несколько минут. Радиус при моем уровне и уровне навыка уже составлял 420 метров. Однако Рустам, увлёкшись убийствами, вышел за его пределы. Я все ждал, пока он вернется, и вот где-то после полуночи мой друг прибежал с интересными новостями. «Там, я видел твою подругу, она в опасности», – протараторил он.